десятилеть. И если хорошенько вслушаться, можно было услышать отдающийся в веках хохоток сардонический хохоток человека по имени Джо. Арчи поймал односною ещё и твари крепко зажал её в лапе. Осторожно поднял лапу, разжал пальцы, вот она. и ступленно мечется, норовит убежать. «Арчи!» — сказал Рупес. «Ты меня не слушаешь!» Снующая тварь нырнула в мех Арчи и устремилась вверх в руке. «Похоже на блоху!» Арчи сел и почесал себе брюхо. «Новый род блох! Вот было бы не кстати!»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 И какой-то психованный с тех самых пор, как шлёпнулся на муравейник. Меня позвал голос, сказал Руфис: "Я не могу не пойти". "Я тебя берёг, умоляющий" продолжал Генот. "Никогда не перегружал работой, обращался с тобой как с товарищем, а не как с роботом". Так, как будто ты зверь. Руфису прямо мотал головой.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 Руфэс уже повернулся и шагал вниз по склону к тропе, вьющейся по берегу реки. Вот вышел на тропу, взял курс на тёмное пятно вдали на горизонте. Арчи сидел, обвив хвостом лапы, ёжись от ветра, который ворошил его мех. Какой студёный ветер! Всего час назад он не был таким студёным. И не погода сделала его холодным, а что-то ещё. Яркие глаза бусинки обрыскали весь склон. Нет Руфиса. Без корма, без логова, без робота. И стража его разыскивает и блохи нещадно едят. А тут ещё это здание, тёмная клякса на дальних холмах за рекой.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 лякс над холмами и гроза для свирепёрнувшего лесного народца, который наблюдает за ней. Слово, которым стращают расшумевшихся козлят, щеняты и котят, потому что здание воплощало зло, как всё непонятное воплощает зло. Зло скорее угадываемое и предполагаемое, чем слышимое, зримое, обоняемое.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 Не робота больше нет. Нет робота, который ловил бы твоих блох. Нет робота, который помогал бы добывать пищу. А что, ведь внизу в долине стоит куст боярышника, и ягоды, наверно, уже тронуты ночным морозом. При мысли о ягодах Арчи облизнулся, а за горой кукурузное поле.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 Так жили все звери до того, как научились говорить словами, научились читать печатные книги, полученные от сов, до того, как заврелись роботами, выполняющими роль рук, и до того, как в норах появилось отопление и свет, и до того, как появилась лотерея, распоряжающаяся оставаться тебе на земле или отправляться в другой мир.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 Стай дуб там, где на земле растёт орешник, может быть, бьёт источник с холодной чистой водой там, где на земле никакого источника нет. Может быть, говорю ему хомяр, воодушевляясь, может быть мир, куда ты попадёшь, окажется даже лучше земли.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 Он будет есть их и брать лапами и растирать по мордочке. Можно даже покататься на них. У уголком глаза он видел, как копошатся в траве зноящие твари, совсем как муравьи, хотя это вовсе не муравьи. В всяком случае не похожи на тех муравьёв, которых он видел до сих пор. Может быть, блохи? Новая порода блох? Его лапа подмигнулась, вперёд и схватила одну тварь. Он почувствовал, как она копошится на ладони. Расжал пальцы и посмотрел, как она мечется, и снова сжал пальцы. Поднёс лапу к уху и прислушался. Тварь, которую он поймал, тикала. Лагерь диких роботов оказался совсем не таким, каким его представлял себе Хомер. Он не видел никаких зданий только пусковые установки и три космических корабля и пять или шесть роботов которые трудились над дними с кораблей впрочем если бы доман мог бы заранее сообразить что в лагере роботов не будет зданий ведь эти роботы не нуждаются в убежище а что такое дом как не убежище хомиро было страшно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 Вы перенеси комых, говорите, маленьких таких, которые в муравейниках живут. Вот именно, подтвердил Эндрю. Его пальцы пробежали по песку, изображая встревоженного муравья. На они на это не способны, возразил Хомер. Они тупые. Теперь уже нет, сказал Эндрю. Хомер сидел неподвижно, будто примёрз к песку, и холодные мурашки бежали у него по телу. "Теперь уже нет", повторил про себя Эндрю. "Теперь нету PoE". Понимаешь, жил был на свете человек по имени Джо. "Человек? Что это такое?" спросил Хомер. Робот прищёлкнул с мягкой укоризной. "Это были такие животные", объяснил он.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 если не 12, что-нибудь около 11. Гомер ждал и ожидая, он ощутил тяжёлые дреме лет, давищей на холмы, годы реки и солнце, годы песка и ветра и неба, годы Эндрю. "Ты старый", произнёс он. "И ты помнишь то, что было столько лет назад?" Он мне ответил Эндрив. Хотя я один из последних роботов, сделанных людьми. Меня изготовили за несколько лет до того, как они отправились на Юпитер. Гомер притих, он был в полном смятении. Человек новое слово. Животное, которое ходило на двух ногах. Животное, которое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 Ну да, конечно, так и должно быть. Конечно, Дженкинс позаботился о том, чтобы вы нас боялись. Он был башкавитый этот Дженкинс. Он понимал, что вам надо начинать с чистой страницы. Понимал, что не зачем вам таскать на себе мёртвым грузом память о человеке. Гомер сидел молча, а мы продолжал работать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 Подошёл сестёр всё ладонью. Никак не могу выиграть у себя, слишком сильный противник. Ты говорил про муравьёв, сказал Хоммер. Что они уже не тупые. А, да-да, подтвердил Андрей Яга. Говорил тебе про человека по имени Джо.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 В зівнім небі тоскло мерцало вечірнє сонце, мерцало будто свіча на вітру. Потом перестало мерцать, і це був уже не сонячний світ, а лунний. Женькін застановился, я обернулся і увидел осудьбу. Она распласталась на холме, приникла к холму, словно спящее юное существо, лнущее к матери земле. Дженкинс, нерешительно шагнув вперёд, и сразу же его металлическое туловище засверкало, заискрилось в лунном свете, который мгновение назад был солнечным. Из дали донёсся крик ночной птицы, а в кукурузном поле под гребнем скулил енот. Дженкинс сделал ещё шаг, заклиная небо, чтобы усадьба вниз исчезла.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 Но внутреннему взгляду Гомера рисовался песок, и сидящий на корточках робот и холмы с гнетущим грузом лет. Эндрю сидел на корточках на тиске и рассказывал, и плечи его озаряло осеннее солнце. Рассказывал про людей и про псов, и про муравьёв, об одном деле, которое произошло ещё во времена Нетаниэля. И было это давным-давно, ведь нетонел был первым в Сом. Жил был человек по имени Джо. Человек-мутант, человек-титан, который 12.000 лет назад обратил внимание на муравьёв и задумался, почему остановилось их развитие, почему их стезя зашла в тупик. Может быть, голод? Рассуждал Джо беспрестанной необходимость запасать пищу, чтобы выжить. Может быть, пятка зимний застой, когда рвётся цепочка памяти и начинай всё сначала, что ни год муравьи словно заново на свет появляются. И тогда, говорил Эндрю, поблескивая на солнце металлической лысиной, Джо выбрал один муравейник и назначил себе богам, чтобы изменить судьбы муравьёв. Он кормил их, так что им не надо было бороться с голодом. Он накрыл муравейник куполами и подогревал его, так что отпала надобность в зимней спячке. И вмешательство помогло. Муравьи делали успехи. Они мастерили тележки и они плавили металл. Это были зрелые успехи, ведь тележки исторгали едкий дым. Чего еще они достигли, чему еще научились в глубине подземных ходов, никто не знал и не ведал. «Жо был сумасшедший», — говорил Эндрю. «Сумасшедший, а может быть, и не такой уж сумасшедший?» Потому что однажды он разбил плексигласовый купол и ударом ноги распахал муравейник, а затем повернулся и ушел, потеряв всякий интерес к будущему муравьеву. Но муравьи не потеряли интерес. Рока разбившая купол, нога распахвшая муравейник, толкнули муравьёв на путь к величию. Заставили их бороться, бороться, чтобы отстоять завоёванное, чтобы стезя их не упёрлась снова в тупик. "Встряска", говорил Индрю. Муравьи получили встряску.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 Здание не совсем это верно, просто с самого начала повелось называть его зданием. Ведь по настоящему здание это убежище, место, где можно укрыться от холода и ненастья, а затем оно муравьям, когда у них есть подземные ходы и муравейники. Зачем понадобилось муравью воздвигать сооружение, которое за 100 лет простирлось на целые уезды и всё ещё продолжает расти? Какой ему ради польза от такого своего оружжения? Хомер зарылся подбородком в шерсти между лапами, из горла его вырывалось ворчание. Это невозможно понять. Ведь сперва надо понять, как мыслит мурвей. Надо понять, к чему он стремится, чего добивается.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 неразборчивый говор псов, где-то этажом выше треск пламени, обгрызающего полено. «Неплохая жизнь», — пробормотал про себя Хомер. «Неплохая жизнь, и мы думали, что это все сделано нами. А вот Эндрю говорит не нами. Эндрю говорит, что мы ни грана не добавили к оставленному нам наследству инженерному искусству и машинной логике».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 Но ведь Эндрю может ошибиться. У нас есть легенда о рождении братства зверей. А у диких роботов есть легенда о падении человека. Кто теперь скажет, какая из легенд верна? Вообще-то рассказ Эндрю звучит правдоподобно. Были псы и были роботы, и когда пал человек, их пути разошлись.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 Енота Арчи. Ах, да, это он убежал. Они привели его сюда. Хочешь с ним поговорить? Пусть войдут, сказал Холмив. Хижикаи сделал знак пальцем и Арчи трусцой вбежал в комнату. Шерсти его была вся в репях, хвост волочился по полу. Следом за ним вошли два робота-сторожа. он подбирался к кукурузе доложил один из сторожей и тут моего застали на нам пришлось побегать за ним не хотя Сев Хомер уставился на Арч Арч ответил тем же они меня ни за что не поймали бы сказал он будь у меня Рофис Рофис был мой робот и он меня предупредил бы а когда же делся Рофис? Его сегодня позвал голос. И он бросил меня, пошёл к зданию. Скажи-ка, а с Рофисом ничего не случилось, прежде чем он ушёл? Ничего необычного, ничего из ряда вон выходящего? "Ничего", ответила Арчи. "Если не считать, что он шлёпнулся на муравейник. Он был очень неуклюжий. Настоящая разъяла. Всё время спотыкался. В собственных ногах путался. С координацией что-то неладно. Какого-то винтика не хватало. С носа Арчи соскочила крохотная черная тварь и помчалась по полу. Молниеносным движением лапы енот поймал ее. Лучше отойди от него подальше, предостерег Хезикаия Хомера. С него блохи так и сыплются.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 На тварь увернулась, мигом добежала до Хезикаи и устремилась вверх по его ноге. Хомер вскочил, осенённый внезапной догадкой. Скорее, вскричал он, хватайте её, ловите! Не давайте ей на тварь уже исчезнуть. Хомер медленно сел опять. Стража, он говорил спокойно, спокойно и сурово, отведите Хезикаю в тюрьму. Не отходите от него ни на шаг, не давайте ему убежать. Докладывайте обо всём, что он будет делать. Хизика и попятился. Но я ничего не сделал, верно, мягко произнёс Гомер. Верно, ты ничего не сделал, но ты сделаешь. Ты услышишь голос, и ты попытаешься уйти от нас, уйти к зданию, и прежде чем опустить тебя, мы выясним Что заставляет тебя уходить? Что это за штука и как она действует? Хомер повернулся, оскалив зубы в стены улитки. Ну так, Арчи. Но Арчи не было. Было открытое окно и никакого Арчи.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 И всё ответил Хомер. Есть легенда о роботе, который смотрел за нами, хотя я Андрею сегодня говорил о Дженкинсе так, словно сам его знал. Есть ещё предание о том, как сы подарили вам новое туловище в день вашего 7000-летия. И это было потрясающее то вещь, оно у него перехватило дыхание. Потому что то ловище робота, который стоял перед ним с енатом на плеча, это то ловище. Ну, конечно, это и есть тот подарок. А усадьба Вепстеров, спросил Дженкинс. Мы смотрим за усадьбой Вепстеров. Да, мы смотрим за усадьбой Вепстеров, сказал Холмер. Следим, чтобы всё было в порядке. Это так положено. «А Вебстеры?» «Вебстеров нет». Дженкинс кивнул. «Необычно острое чутье уже сказала ему, что Вебстеров нет. Не было вебстеровских излучений, не было мысли о Вебстерах в сознании тех, с кем он общался. Что ж, так и должно быть».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 Ты ничего не знаешь об этой свадьбе. Ты сам сказал мне, что не знаешь. Ты просто рассказал, что всов неприятности с муравьями и всё. Ханс снова перевёл взгляд на Гомера. Я подозреваю, что это муравье Джо, сказал он. Значит, тебе известно про Джо, отозвался Гомер. Значит, на самом деле был человек по имени Джо. Да, был такой смутьян. расмеялся Дженкинс. Хотя времена и ничего, парень, с огоньком. Они строят, сказал Хомер, заставляют работать на себя роботов и воздвигают здания. Ну и что, ответил Дженкинс. Муравейок тоже есть право строить. Но они строят чересчур быстро. Они вытесняют нас с земли. Ещё тысячи лет, и они всю землю займут. если и дальше будут строить в таком духе. А вам некуда деться? Вот что вас заботит. Почему же нам есть куда деться? Места много. Все остальные миры? Миры гоблинов? Дженкинс важно кивнул. Я был в мире гоблинов. Первый мир после этого.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 Рука его поднялась и поскребла подбородок. "Почему ты так делаешь?" спросил Арчи. "Что? Лицо вот так трёшь. Почему ты это делаешь?" Дженкинс опустил руку. "Хм, просто привычка, Арчи. Вебстерская манера. У них был такой способ думать. Я у них втиринюк.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 Верно, но теперь их там нет. Я почти четыре тысячи лет, как живу один в мире гоблинов. Но тогда Вебстеров совсем нигде нет. Остальные отправились на Юпитер. Так мне Эндрюс сказал. Дженкинс, где находится Юпитер? Как же есть, ответил Дженкинс. Я хочу сказать, есть здесь Вебстеры. Во всяком случае, были те, которые остались в Женеве. А дело-то непростое, заметил Хомер. Даже для Вебстера эти муравьи хитрее, Арчи ведь рассказал тебе про блоху, которую он поймал. Это была вовсе не блоха, возразила Арчи. Да. Он мне рассказал, подтвердил Дженкинс. Сказал, что она залезла на Хейзи-Каю. Не совсем так, сказал Хомер. Она внутри залезла, это была не блоха. Это был робот, крохотный робот. Он просверлил дырочку в черепе Хизикая и забрался в его мозг, а дырочку за собой задела. И чем же теперь занят Хизикая? Ничем, ответил Хомер. Но мы наперёд знаем, что он сделает, как только робот-муравей изменит настройку. Его позовет голос, он услышит призывы отправиться строить здание. Дженкинс кивнул. Не берут управление на себя, самим такая работа не по силам, поэтому они подчиняют себе тех, кому она по силам. Она опять поднял руку и поскрёб по двородок. Интересно, Джо это предвидел?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 Из-за всех сил старался. Продолжал помогать и вебстерским псам, когда род людской исчез, и наконец переправил последних суматошных представителей этого племени сервиголов в другой мир, чтобы расчистить путь для псов, чтобы псы могли преобразить землю по своему разумению. А теперь и эти последние непоседы исчезли. исчезли куда-то, не весть куда. Нашли убежище в какой-то из пречуд человеческой мысли, что до людей на юпитере, так они ведь не люди, а что-то другое. И уже Нева закрыта, отгорожена от всего мира. А впрочем, вряд ли она более далека или более надёжно отгорожена, чем мир, из которого я пришёл. Мне бы только разобраться, как это у меня вышло, что я из отшельничества в мире гоблинов вернулся в усадьбу Вебстера. Тогда, может быть, вероятно, я таки ли иначе нашёл бы способ проникнуть в Женеву. Новое свойство, сказал себе Дженкинс, новая способность, которая постепенно развивалась незаметно для меня самого, которой любой человек, любой робот, возможно, даже любой пес, мог бы воспользоваться, суметь бы только разгадать, в чем тут хитрость. Хотя, может быть, все дело в моем туловище, этом способе. Самое туловище, которое псы подарили мне в день семи тысячелетий. Туловище, с которым никакая плоть и кровь не сравнится. В котором открыты мысли медведя и мечты лисы, и снующая в траве крохотная мышиная радость. Исполнение желаний. Возможно. Реализация странного, нелогичного стремления во что бы то ни стало получить то, чего вовсе нет или редко бывает.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 Де летом в один конец формула доставила меня туда, а в обратную сторону она не работала. Но был ещё другой способ, которого я не знал. Да я и теперь его не понимаю. Ты сказал что-то про способ нетерпеливо произнёс Гомер. Способ? Да, способ остановить муравьёв. Дженкински внув. Я поясню. Я отправляюсь в Женеву. Что ж, ну, есть дело. Джон Вебстер проснулся. Странно подумал он. Ведь я сказал вечно. Сказал, что хочу спать бесконечно. А в бесконечности нет конца.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 потому что чувствовал, как его тело в капсуле облетает жидкость, жидкость, которая питала его и не давала ему обезвоживаться, жидкость, которая запечатала его губы и уши и глаза. «Слушай, Дженкинс», — мысленно ответил Лебстер, «я тебя помню, теперь вспомню. Ты был с нами с самого начала, ты помогал нам обучать псов, ты остался с ними». когда кончился наш род. "Я и теперь с ними ответил Дженкинс. Я укрылся в вечности", сказал Вебстер. "Закрыл город и укрылся в вечность. Мы часто думали об этом", сказал Дженкинс. "Зачем вы закрыли город?" "Цы", отозвался Моск Вебстера. "Чтобы цы использовали возможность. Человек не дал бы им использовать возможность.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 добавляли в миру, чтобы не сразу убивало. Он действовал медленно. Понимаешь, так что они успевали донести его до равейника. Таким способом мы убивали сразу много муравьёв, а не двух или трёх. В голове бред сторожу, жала тишина, ни мыслей, ни слов. Дженкинс откликнул, лондженкин, стый. Да, Джон Вебстер, я здесь. Это всё, что тебе надо? Да, это всё, что мне надо. Мне можно снова уснуть? Да, Джон Вебстер, можете снова уснуть. Стоя на холме, Дженкинс ощутил летящий над краем первое суровое дыхание зимы.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 Он медленно повернулся и пошёл вниз по склону. Хомер огорчится. Страшно огорчиться, когда услышит, что вебстеры не знали способа бороться с муравьями.